что он скажет, когда придет. как объяснит в чем дело. Однажды зимой ленцман сам приехал к новоселам. с ним был человек и пропасть бумаг в портфеле. И был это сам ленцман Гейслер. Он увидел большой открытый бугор, очищенный от леса и ровно круглившийся под снегом, подумал, что все пространство также обработано и сказал: «Да ведь это большое поместье. Что ж ты думаешь, такую штуку можно получить за даром.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 Слово просто пришло ему в голову, вряд ли даже это было вообще название. Но он говорил «Так, Селанро», кивнул головой и уехал. всё наобум. Граница, цена, название. Несколько недель спустя, будучи в селе, Исаак узнал, что с Ленсманом Гейслером неблагополучно. Подняли вопрос о каких-то деньгах, в которых он не мог отчитаться, и его вызывали к Камтману. «Вот как неладно случается».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 Я написал пятьдесят доллеров». «Так, а не сто доллеров вы написали?» ленцман сдвинул брови, припоминая. «Насколько помнится, я написал пятьдесят доллеров». «Куда вы сейчас едете?» — спросил Исаак. «В Вестерботнию, в семью моей жены. Трудно будет добираться туда в эту пору года. Как-нибудь. Ты не проводишь меня немножко?» «Извольте».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 50 прописью специй далеров, уплачиваемых в сроки по благоусмотрению департамента. Я думаю, мне удастся оставить за тобой участок, сказал ленсман Гейердаль Исааку.